Нельзя не признать, что первые шаги любителей игры на волынке мучительны до крайности. Я понял это, когда услышал игру моего юного друга. По-видимому, волынка – необычайно трудный инструмент. С самого начала приходится запасаться воздухом на всю мелодию сразу. Во всяком случае, наблюдая за Джефферсоном, я пришел к такому заключению. Начинал он блистательно, душераздирающей, воинственной нотой